Глава 37. Малика. Родители Кристи умерли в тот же день, что и дочь. К счастью, никакого преступления в этом не было. Отец долго болел чем-то напоминающим пневмонию. Заболевание в местных краях редкое, и лечить его как следует не умели. Процентов 80 заболеваний у людей приводили к смерти. Мать Кристи обнаружила мертвое тело супруга в обед. Женщина вызвала местного врача для констатации факта смерти и умерла от сердечной перегрузки. Что ж, может, так было и лучше. Единственной из более или менее близких родственников у Кристины была двоюродная сестра Вальма Румран. Она занималась похоронами и долго не понимала, почему Кристи игнорирует вестника. «Я уже собиралась к ней ехать», — выдохнула женщина, услышав о смерти родственницы. чаю хотите «Не откажусь». Я случайно застала Вальму в ювелирной мастерской, куда она зашла собрать готовые заказы. Снаружи это был неприметный подвал на окраине города. У меня даже возникла ассоциация с квартирой мастера из известного романа. Зато внутри все оказалось не так мрачно, как я рассчитывала. В мастерской все было продумано до мелочей. Освещение, расположение мебели, инструментов. Каким-то чудом в помещении около 30 квадратных метров соседствовали мастерская, зона отдыха, кухня и две витрины с готовыми изделиями. Витрина привлекла мое внимание. Украшения отличались необычным дизайном. Они были легкими, воздушными, изящными. В тонкие нити металла были вплетены капли драгоценных камней, эмали или других сплавов. «Это все Кристина», — пояснила Вальма, видя мой интерес к работе. «Простите?» «Кристина рисовала дизайны», — с плохо скрываемой грустью сообщила женщина. «Присаживайтесь». «Я не знала, что у ваша сестра...» «Никто не знал. Это был наш секрет». Вальма поправила несуществующие складки на жилетке. Гладкие чёрные волосы блеснули на солнце. Красные губы предательски дрогнули. Я дала ей несколько минут, чтобы справиться с эмоциями. «Кристи с детства мечтала рисовать» а я хотела стать ювелиром. Вот мы и решили, что вместе получится. А почему это было секретом? Сначала из-за родителей Кристины. Они ее очень любили. Хорошо, что не узнали. В общем, Вальма всхлипнула. Они не хотели, чтобы Кристи тратила время на пустые картинки. Мадам Фаина хотела, чтобы дочь встретила какого-нибудь хорошего вампира. Ну, в общем, что рассказывать? И так понятно. А ее отец? Тоже. В общем, шесть лет назад мы решили попробовать открыть мастерскую. Родители Кристины ничего не знали. Все думали, что это моя безумная идея. Я тогда под мастерьем бегала в ювелирном доме Сабо. Училась у самого Вара Сабири, а Кристи давала частные уроки по рисунку в доме Вара Эмрю. Его предназначенная очень любила Кристину. Родители Кристи не возражали? Нет, надеялись, что там она кого-нибудь встретит. Я кивнула и потянулась за чашкой с чаем, а женщина продолжила рассказывать. Мы накопили денег. варсабири помог найти помещение под мастерскую и подарил свои старые инструменты. Сказал, что будет интересно наблюдать, как слабый ребенок сам справится с ремеслом. Но у вас все получилось. Получилось. Кристина была безумно талантливой, и у нее был безупречный от природы вкус. Она чувствовала гармонию металлов, Могла обыграть любую, даже самую неудачную комбинацию камней. Мне оставалось только качественно исполнить ее задумки, а теперь... Я не знаю, как теперь справлюсь без нее. Она давно уехала от родителей? «Давно», — кивнула Вальма. «Пять лет прошло. Сразу, как только накопила денег на дом». «На дом?» «Да, дом в сале. Формально, по бумагам, он принадлежал мне. Но это только чтобы... Ну, в общем... Кристи не хотела расстраивать родителей. Вар Гориди его не снимал? Нет, он ничего для неё не делал. Какие-то подарки были, но она и сама могла бы себе это позволить. Поверьте, мы достаточно зарабатывали. Но она влюбилась, по-настоящему. Даже хотела за него замуж. Она что-нибудь рассказывала об отношениях с Гориди? Немного. Жаловалась, что ему всё не нравится. Даже гостиную переделывала, чтобы вампиру было удобно. А он? Я его ни разу не видела. Кристи была уверена, что он её любит. Я думаю, она ошибалась. Вы говорили ей об этом? Не напрямую, — женщина мотнула головой. Это был он? Он её убил. Теперь на глазах Вальды появились другие слёзы. Не горечи, а вины. Вины за то, что не смогла уберечь сестру. Нет, у Гориди есть алиби, и... Убил не вампир. Но я не представляю, кто мог бы хотеть крести смерти. Она была... даже не знаю. Как только закончится расследование, я вам обязательно расскажу подробности. Вальма затрясла головой и сделала глоток остывшего чая. Когда я смогу забрать сестру? Думаю, в ближайшие дни. Вестник принесет разрешение. И вы все равно формально владеете домом. Но я попрошу ничего там не трогать до конца следственных мероприятий. Да, конечно. «Все изъятые вещи Кристины вам вернут». «Спасибо». «Кстати, я не нашла у неё в доме набросков». «Думаю, их там нет. Я несколько дней назад получила эскизы». Девушка кивнула на картонную папку, что лежала на тумбе. «Но если что-то осталось, оно в тайнике, в спальне под кроватью. Третья доска от правой ножки у изголовья. Все свои работы и инструменты она прятала в тайник. По привычке, наверное». Или не хотела, чтобы вампир знал, чем она занимается. Не знаю. Мы тепло распрощались, и я пошла на поиски автомобиля. Как и вольере, припарковаться пришлось в переулке, чтобы не толкаться по узким улочкам. Общение с сестрой Кристины оставило в душе приятный осадок. Хоть кто-то в этом деле был способен на настоящие, искренние чувства. Я шла по улице, не замечая прохожих. Мысли прыгали от секты ночных сестер к убитым женщинам. Потом по цепочке перебегали к Берсу, Редерику и даже к Чарли, а ещё к прошедшей ночи. Я проснулась ранним утром на заднем сидении собственного автомобиля, укутанная в тёплый плед в обнимку с подушкой. В салоне витал приятный запах. Он был мне знаком, но я не могла вспомнить, откуда его знаю. А может, просто показалось. Поднесла к носу ладонь. Аромат впился в кожу и преследовал меня всё утро стряхнула головой, осмотрелась. Вокруг была центральная площадь. В центре мощеного круга стоял небольшой фонтан. Вокруг бетонной чаши собралась толпа босоногих детей. Они громко визжали, запускали бумажные кораблики и обливали друг друга водой. Карим. На столе советника лежал длинный список претенденток на малый трон. Задачей советника было выбрать хотя бы 10 подходящих на роль королевы Дар и предоставить список его величеству. Советник долго изучал имена, титулы, родословные кандидаток. Его помощник хорошо постарался. Каждая дара могла составить достойную партию Чарли. Оставалось выбрать лучших, опираясь на личные предпочтения самого короля и плюсы от такого союза для короны. Самому советнику больше всех импонировала дара Айха. За ее спиной стоял сильный рот, и сама кандидатка была почти идеально внешне. Занималась благотворительностью, содержала несколько школ и была любима не только вампирами, но и людьми. Она могла бы стать отличной королевой. Или Дара Вираши – красива, богата, немного эксцентрична на вкус советника. Но Чарли таких любил, и репутация у этой Дары была весьма и весьма положительной. В своем юном возрасте она управляла одним из родовых поместий, регулярно посещала балы, пользовалась симпатиями знати и не была замечена в любовных связях с людьми. Для сложившегося общества это мало что значило, но в рамках борьбы за трон могло стать плюсом. Так, перекладывая папки с именами кандидаток на одобрение короля, Карим не мог отделаться от мысли, что всю эту работу он делает зря. После покушения принц сильно изменился. Он как будто повзрослел, перестал быть молодым вампиром цель которого заключалась в одном – получить как можно больше эмоций. Та ночь сделала его цельным. Чарли перестал бегать от обязанности занять трон и пропадать из замка. Сначала Карим думал, что так на него повлияли предательства фаворитки и встреча со смертью. Нежелание опускать в свою кровать дар Ивари он тоже списывал на психологическую травму. А сейчас понял – король просто нашел свой центр, свою предназначенную. Вот только сам этого не осознавал. Или не признавался себе в том, что ночные боги подсунули ему полукровку Деордаш. Советник потер лицо руками и шумно выдохнул. Малика Деордаш не подходила на роль королевы. Для всех она была жалкой женщиной, которая через 20 лет превратится в сморщенную мумию и перейдет грань ночного леса. Кому нужна такая королева? Слабая и беспомощная. Он не мог допустить такого поворота событий. Оставалось два варианта. Убить женщину, пока ее не успели обратить, или договориться с Абажей. Малека должна была стать любовницей короля, когда тот пожелает. И тогда? Тогда получится сохранить мир в государстве. Мысль о том, что Чарли сам обратит женщину, Карим не допускал. Малика Нужно было возвращаться домой. Сроки моей командировки подходили к концу. Оправдываться перед Мара за нарушенный план не хотелось. По пути остановилась в одном из пригородных управлений всадников и отправила Ваде краткий отчет о результатах поездки. Радовало одно. Теперь отказаться от дела по убийствам в сале у него не получится. Им придется искать концы среди сестер или знакомых девушек. Потому что, если я права, то остальные воспитанницы секты сейчас спят с дарами или готовятся их убить. Пока машина катилась по дороге, я все больше и больше склонялась к тому, что в то утро, когда Берст пришел к Юлии, он должен был умереть. Возможно, это сделала бы мертвая кровь или какой-нибудь другой яд. А после этого, в тот же вечер, должна была умереть и сама Юлия. Звучало красиво, конечно, но были в этой схеме и слабые стороны. Например, откуда убийца знал, что Берст придет? Насколько я помнила из разговора с Даром, Он не предупреждал любовницу о визите. И, насколько я понимаю, Юлия тоже его не ждала. У нее в гостях была подруга. Любовника она точно не ждала. Не сходилась. Или я что-то не знала. Квартира Малеки. Она возвращается. Редерик оторвал взгляд от книги. Ты ее чувствуешь? Удивился Берс. дар сидел на полу и пытался достать из ладони тонкие иголки кактусов. Часть ран уже успела затянуться и колючие волоски больно кололи под кожей. Он решил переставить горшок с длинным колючим растением и напоролся на шипы. «Отдалённо», — кивнул Ред. «Ты тоже начнёшь, если не решим наш спор до того, как установится связь». «Далеко?» «К ночи будет дома». Берс облегчённо выдохнул и вернулся к своему занятию. Редерик посмотрел в окно. Неприятное чувство, что за ними кто-то наблюдает, наконец-то прошло.